Или кто-нибудь принудил его, воспользовался беспамятством, осталось неизвестно. Был такой случай, когда в космос стали летать наши собачки, дочь президента Каролина, ей было лет 6, получила в подарок из России черно-белого щеночка от мамы космической путешественницы. Крофищенка была вольная нрав в степной, не знаю, как он уживался в американских условиях, но Каролина подарку обрадовалась. А родительница её собачки попала в космос авантюрным путём. Для очередного испытательного геоспутника в клетке содержался пёс борбос, которому и предстояло выполнить соответствующую программу. От безделья он просто-напросто разжирел, и к моменту старта оказалось, что в модуль никак не пролезает. Положение складывалось трагико-комическое. Корабль не мог ждать лишнего часа. Сотрудники Олега Георгиевича Газенка теперь академика, ответственного за медико-биологические программы в космосе, за подготовку космонавтов, рванули в степь на машине, чтобы срочно добыть тощего пса. Поймали веселую собаку, стройную, сильную, гонявшую по окрестностям в поисках пищи, и ее и отправили в испытательный полет. Вот какая мама была у щенка, прибывшего в Белый дом. Дочь президента Кеннеди теперь сотрудник музея Метрополитен. Если ей доведётся прочитать эти строки, думаю, ей приятно будет вспомнить эту маленькую подробность. В тот день после визита к Роберту Кеннеди мы с женой были вечером приглашены к президенту. Джон Кеннеди был человеком обаятельным, простым в житейском обиходе. Жаклин, Пьер Селинжер, Радди и я сидели в его кабинете. На маленьком столике без всякой сервировки стояли чашечки с чаем. Вдруг за дверью раздался плач, и Жаклин сказала опять Каролине, что это приснилось. Президент встал, вышли следом за ним в коридоры мы. По каменным плитам пола с закрытыми глазами, как лунатик, медленно шла девочка босиком в длинной ночной рубашке. Президент взял дочь на руки и жестом пригласил нас идти за ним в детскую. Кеннеди уложил девочку в постель. Просторная комната без всяких излишеств, с разбросанными по полу игрушками. Как у многих девочек и мальчиков во всех странах мира. Мы уже собирались тихонько выйти, но президент задержал нас. "Взгляните", сказал он тихо, указывая на столик у кровати дочери. Там стояли соседствуя расписная русская матрёшка и распятие. "Матрёшка подарок вашего отца", обратился он к Раде. "А распятие Иоанна 23-го". Он задумался на секунду. "Пусть Каролина сама выбирает свои привязанности и свой путь. Президент улыбнулся, он отвечал этой фразой на высказанную Хрущевым мысль о том, что наши внуки будут жить при коммунизме. Каждый и в самом деле выбирает свой путь сам. Я напомнил Пьеру Селенджеру о том вечере, спросил, не собирается ли сын президента Джон заняться политикой. Пьер развел руками: во всяком случае, мне не суждено стать его пресс-секретарем. А тебе не дождаться, чтобы кто-нибудь из Кеннеди младших стал баллотироваться по списку Компартии США. Об этом соседстве матрёшки и распятия я рассказал Иоанну 23-му, когда судьба газетчика привела меня в Ватикан. Весной 1963 года состоялась встреча журналистов с главой Римско-католической церкви По случаю присуждения Ивану двадцать третьему премии мира из фонда Болсона происходило это в довольно большом так называемом тронном зале. У задней стены на невысоком возвышении стояло парадное кресло. По-видимому, именно здесь проводились официальные приёмы послов, гостей государства или церкви. Стены зала были обтянуты серо-серебристым штофом. Массивные люстры из бравиковой бронзы освещали строгое помещение. Для данного случая поставили несколько десятков кресел, обитых ярко-красным бархатом, нарушивших прекрасный орнамент инкрустированного паркета. Строгие костюмы журналистов резко выделялись на фоне великолепной одежды священников высокого ранга. Можно только поражаться удивительному вкусу художников, проектировавших эти сиреневые, блёкло-розовые, белоснежные, чёрные и сине-фиолетовое одеяние кресты, чётки, перстни. И тут тоже вековые традиции. поражали, пожалуй, не одеяние и украшения, а лица: бледные, почти анемичные, одутловатые, совершенно отрешённые, как бы и неживые. Иоанн появился внезапно из почтительно распахнутой двери, мелкими шажочками засеменил к креслу трону, быстро-быстро протягивая руки для поцелуя.